Глава 13. Громыхнула молния, и черное небо разверзло стеной проливного дождя. Деревья клонились все больше, будто разгоняли ветер. Буквально через несколько минут его порывы превратились в настоящую бурю. Старая кособокая сосна с раскидистой кроной не выдержала натиска и повалилась, вздымая земли наружу щупальца корней. Лиза обхватила себя руками, пытаясь согреться, зубы отбивали дробь а глаза заливала вода. Она было спряталась под деревом, но треклятые капли уже давно превратили в сплошные струи. Проникали за шиворот в ботинки даже в уши. Подгоняемые порывами урагана, казалось, хлестали теперь снизу и даже сбоку. Вмиг вымокнув и окончательно продрогнув, Лиза решила поискать хоть какое-то убежище. Похоже, что стихия разбушевалась надолго. До утра так можно совсем замерзнуть, получить переохлаждение и умереть. Она отошла от пещеры на приличное расстояние и теперь уже передвигалась без опаски, ведь только сумасшедший отправится ее преследовать в такую погоду. Хотя, если подумать, Яна и есть сумасшедший, вернее, зверь. Умный и расчетливый и может сделать то, чего от него совсем не ждешь. Например, вот сейчас крадется за ней, где-нибудь в темноте и выслеживает. От этой мысли стало совсем жутко. Девушка оглянулась, но на расстоянии нескольких шагов не видно низги. Лишь вспышки молнии иногда выхватывали бушующие лес из сплошной черноты, а потом все опять гасло, будто проваливалось в самую преисподнюю. Солнечный лес превратился в ракочущего монстра, и, казалось, он играл на стороне археолога. Лиза брела почти на ощупь, выставив руки и осторожно с замиранием сердца переступая. Впереди внизу под ногами вдруг выросла черная полоса. Она еле успела убрать ногу, чтобы не шагнуть прямо на нее. И снова молния, вспышка меньше секунды, но Лиза успела разглядеть, что перед ней это был овраг. Она тут же схватилась за какой-то трепещущий кустик, чтобы не свалиться вниз. Внизу на дне клокотал ручей, дождевая вода бурлила, превратив овраг в русло горной речки. Лиза хотела обойти овраг, но, глянув вниз, решила, что в его отвесных берегах могут быть промоины, в которых можно спрятаться от ледяного дождя. Уцепившись за молодое деревце, она стала карабкаться вниз. Деревце согнулось дугой, и девушка повисла на нем, но ноги в трекинговых ботинках все равно не достали дна. Лиза глубоко вздохнула и выпустила из рук ветки. Свалилась на дно оврага, поскользнулась и, не удержавшись на ногах, С головой ушла в грязный бурлящий поток. Тут же вскочила на ноги, отплевываясь. Глубина небольшая, меньше колена, но ручей матереет и пытается сбить с ног человека. Лиза выбралась из бурлящего потока и прижалась к отвесному берегу. Здесь вода по щиколотку. Девушка пошла вдоль течения и вскоре наткнулась на промоину, как раз такую, о какой думала. Здесь ручей делал небольшой поворот и за многие годы выбрал углубление в ответственной стене оврага. Лиза забралась в нишу, тут сухо, и дождь перестал ее хлестать, но ветер все еще терзал, Лес в рукава, в уши, выдувая последнее драгоценное тепло. Лиза забилась в уголок, скрутилась в калачик, приняв позу эмбриона и пытаясь согреться. От холода мышцы схватывала спазмом, синие губы с трудом шевелились. Выдыхаемый воздух совсем не согревал их, будто и изнутри Лиза уже была такой же ледышкой. Если бы можно было позвать на помощь, то она не смогла бы даже крикнуть. Лиза хмурилась и зло сопела. Ей было жаль себя, ужасно жаль. Сколько можно мучиться, терпеть холод, голод и боль. Как же глупо будет сдохнуть, замерзнув в грязном овраге, когда я так близка к цели. Нет, умирать никак нельзя. Сейчас нельзя, а потом не страшно. Страшно здесь и сейчас». Никто не стоит между ними и этим злом, страхом, горем и кровью. Только я. Я должна выжить, обязана. Должна остановить их любым способом. Как же согреться? Лиза достал промокшие смартфоны и нажал на кнопку питания. Удивительно, несмотря на всепроникающий дождь, он еще не сдох. Девушка включила фонарик телефона и осветила свою конуру. Огляделась, с потолка и стен свисали сухие корни. Словно щупальца колыхались они на ветру. Она потрогала их, вроде сухие. Сухие корни, отличное топливо. Она принялась за дело, срывала их и складывала в кучку. Затем достала металлическую зажигалку Петра, которая разжилась, когда обнаружила его тело. Откинула латунную крышечку, щелкнула колесиком. Искры выбила робкий огонек. Фух. Лиза с облегчением выдохнула. Добротная зажигалка не промокла, не вытекла и не пришла в негодность. Она поднесла пламя горстки корней, огонек лизнул палочки, чуть помялся, а потом бодро перескочил на предложенное ему топливо. Быстро поедая древесную кучку, попросил добавки. Девушка принялась обламывать корни, некоторые были слишком крепкие, а мокрые усталые руки плохо ее слушались. Она достала нож и стала срезать самые толстые. Тем временем костерок уже разошелся и давал сносное тепло, а тогда в мрак и холод за пределы Нарли. Лиза вытянула руки, чуть ли не засунув их в самое пламя. Кожа не сразу почувствовала обжигающее тепло, настолько она вся до самых кончиков пальцев продрогла. Через некоторое время она немного согрелась, сожгла все корни, что свисали в просвет ее убежища. Сгорали они быстро, почти как бумага, больше нечем было поддерживать огонь. И Лиза принялась ковырять ножом потолок в поисках еще корней, с трудом увиливая отсыпавшегося в глаза песка. Но те были не сухие, давали много дыма и плохо горели. Глаза заслезились, Лиза закашляла и больше не подкладывала сырое топливо, чтобы не сдохнуться. Она почти согрелась, но мокрая одежда все равно холодила тело. Что ж, по крайней мере, смерть от переохлаждения ей уже не грозит. Так она просидела несколько часов, в какой-то момент дождь неожиданно стих. Ветер тоже почти отступил, буря ушла куда-то в сторону. Оттуда громыхнуло, а небо резали ломаные молнии. Лиза посмотрела на смартфон, от воды экран затянула непонятная пелена, но он все еще работал, и даже можно разглядеть время. Уже скоро начнет светать. Что ж, пора. Игнат как-то говорил, что перед рассветом самый крепкий сон, и если хочешь застать врага врасплох, то нападать надо именно в эти часы. Зачем он ей все это рассказывал? Только сейчас Лиза об этом задумалась, будто готовила ее к чему-то. Тогда она с интересом внимала каждому слову. Все, что касается военной тактики, выживания и боевой стратегии, она считала ужасно интересным, хотя и неимоверно далеким от нее. Но оказалось, что это действительно была неосознанная подготовка к чему-то большему, чем простое удовлетворение праздного любопытства. Подготовка к этим последним дням – самым тяжелым и страшным в ее жизни, если не считать тот день, когда она узнала новость о гибели своего любимого. Лиза выбралась из укрытия, ручей заметно обмелел, и уже не пытался, как совсем недавно, сбить ее с ног. Хиреющей ниточкой виновато убегал куда-то вниз, Лиза наступила на него, уже не заботясь о ботинках, все равно вся мокрая насквозь. Только что вода с нее не бежит. Небо все еще в тучах, звезды провалились в их черноту и снаружи сплошная темнота. Пришлось подсвечивать себе телефоном, хоть и жалко было тратить заряд. Девушка остановилась и огляделась, раздумывая, куда теперь идти. Пещера вроде в той стороне должна быть, она прошла несколько сот метров и поняла, что не ошиблась, вспоминая свой путь в полной темноте. Выбралась к скалам, прошла вдоль, вот и знакомая поляна. Впереди чернеет зев пещера, изредка отсвечивая красноватым огоньком. Черт, неужели Ян не спит? Ну, отблески то мерцали, то тухли, будто их отбрасывал догорающий костер. Скорее всего, Ян топил пещеру всю ночь, чтобы не замерзнуть. Лиза еще постояла прислушиваясь, не решаясь выйти к логову врага, собиралась с духом, но другого выхода нет. В голове стучала лишь одна мысль – я должна его убить, должна ликвидировать, или хотя бы попытаться это сделать. Нет другого способа заставить его не совершать то, что он задумал. Девушка прокралась к скале и прижалась сбоку от дыры. Стискивала рукоять ножа, готовую ударить в любую секунду. Вот бы сейчас он вышел и... Но вероятность этого ничтожна. Подождать до самого утра. Караулить его, пока выберется наружу, наверное, так и сделаю. Пусть только выйдет. А что, если он не внутри? От таких мыслей волосы на голове зашевелились, она спешно огляделась, судорожно вглядываясь в темноту и затаившегося врага. Но кроме зловещих теней ничего не видно. Нет, он точно внутри. Снаружи собачий холод и сырость. Вряд ли бы он торчал тут всю ночь. Он слишком себя любит и бережет. Никаких звуков из пещеры не слышно. Элиза решила глянуть одним глазком, что же там внутри происходит. Осторожно, не дышая, вцепившись в шершавую скалу, она выглянула из-за камней и сразу чуть не отпрянула. Еле сдержалась, чтобы не развернуться и не побежать чаще. Ведь внутри, привалившись к противоположной стене, сидел он, монстр. В первый момент Лиза подумала, что Ян ее заметил, но он никак не отреагировал. Сидел неподвижный, как камень, сжимая в руке лежащий на коленях пистолет. Голова пущена на грудь, сам укутан в спальник. Отблески тлеющих углей, в какой-то момент чуть достали до его рубленного подбородка, поднялись выше и выхватили из темноты глаза. Лиза с облегчением глотнула воздух, ведь глаза были закрыты. Да и не дышать уже совсем не было мочи. Спит. Он спит. Уснул таки. А может, эта ловушка притворяется? Может же такое быть? Лиза замерла и смотрела на ненавистного врага еще пару минут, желая убедиться, что он действительно не притворяется. Грудь мерно вздымается, веки не дергаются. Вроде точно спит. «Вот он момент, здесь и сейчас», — Лиза выставила вперед руку с ножом, уже представляя, как вонзит клинок по самую рукоять в этого дремлющего хищника. «Почему все должно быть сделано ее руками? Ведь это слишком, слишком страшно». Она тихо выдохнула сквозь зубы и сделала шаг, но под ногой тревожно скрижетнул камешек. «Совсем не громко», — но Лиза вздрогнула. Она посмотрела на землю, пол пещеры весь усыпан такими камнями. Твою мать, не было же их раньше вроде. Неужели террорист специально их раскидал, чтобы никто не вошел в логово бесшумно и незамеченным? А если наплевать на все, рвануть вперед и сходу ударить ножом? Но нет, до него несколько метров, а она не настолько быстрая, да еще полночи мокла и мерзла в зарослях. Если сон не глубокий, он успеет очухаться и выстрелить. Такие быстро соображают. Даже после пробуждения все реакции уже выработаны. Наверняка он даже спать не собирался, но тяжелый день погрузил его в дрему. Что же делать? Отступить? Выждать? Лиза осматривала пещеру, будто хотела найти что-то, что поможет ей. Но нет, ничего такого не обнаружила. Посреди кострища оно тоже затрудняет подход к монстру. Его придется обойти. Ну или перепрыгнуть, еще валяются вещи, рюкзак, свернутая палатка, алюминиевая посуда с остатками еды. А у правой стены, очевидно, та самая смертоносная конструкция, накрытая ветками. Что конкретно под ними не видно, но это, несомненно, тот самый беспилотник. Большему нечему тут быть. В голове созрел план, если невозможно убить археолога, то можно попытаться выкрасть пульт. Она почувствовала странную радость. Вовсе не надо заносить руку, не надо бить, стараясь непременно уничтожить. Нужно забрать тот черный чемоданчик, с которым возился Дима, и исчезнуть самой. Он наверняка должен быть где-то там, под ворохом веток. До него добраться гораздо проще, чем до Яны. Всего пара шагов от входа. И Лиза решилась. Это были самые страшные и долгие шаги в ее жизни. Сошло сто потов от напряжения, она даже согрелась. Продвигалась вперед микрошажками буквально по сантиметру, почти не дыша и судорожно всматриваясь в каждую трещинку, в каждый камешек под ногами. Только бы не шуметь, только бы его не разбудить. Она чувствовала, будто лезет в берлогу к свящему медведю-людоеду. Прямо к нему впасть и на обед. Вот она уже внутри пещеры. Щелк. Стрельнул уголек в кострище, пыхнув в воздух белесом облачком пепла. Звук показался оглушительным, как выстрел. Лиза съежилась, переборов желание развернуться и сбежать. Она готова попытаться ударить первой, но что-то ее остановило. Здравый смысл подсказывал, что звук был вовсе не громкий и точно. Она посмотрела на Яна, он не шелохнулся. Лишь по его землистому лицу ползли отблески тлеющего очага, будто пытались до него достучаться и сообщить, что в пещеру пожаловал незваный гость. «Нет, все нормально», – успокаивала себя Лиза. «Он точно спит. Иначе бы давно выстрелил». Вот она уже возле беспилотника медленно присела на курточки и аккуратно раздвинула ветки. Старалась не шуршать, но руки тряслись от напряжения. В груди не хватало воздуха, так как дышать приходилось через раз и не глубоко. Под веткой показался металлический корпус беспилотника. Она отодвинула другую ветку, получилось почти бесшумно, даже слышно было, как отвалившаяся хвоинка упала на гладь серебристого металла. Чувства обострились настолько, что Лиза слышала стук собственного сердца. Она продолжила, убрала еще одну ветку и удачи. Там под крылом приютился этот самый черный чемоданчик. Бокаты и бока отливали зловещим цветом вороньего крыла. Лиза совсем перестала дышать, протянула руку, боясь подойти ближе, даже на лишний сантиметр. Подхватила за ручку чемоданчик, собрала все силы и приподняла его, готовясь к худшему. Ожидала, что тут же завоит сирена, хотя откуда ей тут взяться, или он окажется настолько тяжелым, что она не сможет в таком неудобном положении на полусогнутых ногах оторвать его от земли. Но нет, все нормально. Ящик оказался весом не больше старого ноутбука. Или ей так просто показалось на адреналине. Организм мобилизовал все ресурсы и силы, и сейчас она могла бы поднять велосипед одной рукой. Осторожно, Лиза пятилась назад, а от напряжения непроизвольно впилась зубами в нижнюю губу, даже не почувствовала, что прокусила ее до крови. «Тише, тише, вот так, уже почти». Мысленно она подбадривала себя, приближаясь к спасительному выходу из пещеры. Вот уже спиной ощущается холод снаружи, вот уже она почти выбралась, еще шажок, можно развернуться и бежать. Но бежать с чемоданом затея не очень. Если Ян проснется, вмиг догонит ее, значит, надо ускользнуть незаметно, как мышь. Просто нужно еще потерпеть, еще пару шагов, и она сможет юркнуть в сторону а там уже рванет черноту спасительного леса. Теперь он не казался ей враждебным. Все так быстро менялось, что голова кругом. Шаг, еще шаг. Вот Лиза уже снаружи пещеры почти все. Еще секунда, и... Она развернулась и хотела пуститься бежать в темноту, но перед ней вдруг выросло нечто. Чуть не вскрикнув, Лиза застыла от ужаса, на долю секунду, забыв про в ее руке. Это, несомненно, был человек. Уже в предрассветных сумерках отчетливо виден высокий силуэт. Громыхнул гром, и небо вспороло кривая молния. Ее ледяной блеск высветило лицо, страшное и обезображенное. Вместо левого глаза кровавое месиво, а правый торжествующе блеснул в хищном прищуре. Лиза даже не успела ничего сообразить, только напряженно вздохнула как Гоша ударил ее прикладом автомат по голове. Тем самым со складным прикладом, который вообще-то был у Тараса. Бум! И девушка провалилась в темноту, даже не успев почувствовать боли. Лишь отключавшееся сознание напоследок выдало странную мысль. Как же хорошо никуда не спешить и ни о чем не беспокоиться. Забвение! Ты прекрасна! Элиза, без чувств, не выпуская из рук чемоданчика, рухнула под ноги садисту.